Глава 14. Тибериус стискивал кулаки, зубы и, кажется, даже ягодицы. Не меньшим напряжением фанила и от всех остальных, причем с самого утра. Чес прекрасно знал причину общей нервозности, но все равно не мог ее разделить. Джонни-паралитика он видел исключительно на фото из досье. И ничего такого уж ужасного он там не нашел. Невыдающиеся мускулатуры... Ни взгляда рентгена. Без пилюль Джонни был всего лишь обычным нулевиком. Правда, это не отменяло того факта, что он, как и сам Чес, был вампиром А1, и, что самое паршивое, что его способности никто особо не изучал. Машина покинула территорию. Расчетное время в пути — 20 минут. Отчиталась Венесса Нокс, глава горной гряды, куда переместили паумских заключенных. «Его ведь придётся держать на пилюлях постоянно, да?» Шелора покосился на Тибериуса. «Чтобы ходить мог. Мы же не будем тут его на кресле инвалидным катать. Я точно не буду». «Она прекрасно ездит сама», — ответил Тибериус, неприязненно поморщившись. «Ну да. Будем держать на стопроцентных пилюлях из Б1 со способностью к регенерации, чтобы просто не мог принять какие-то ещё». «Все равно глаз с него не спускать». Крис ударил сжатый в кулак правой рукой о ладони левой. «А на ночь я бы его отрубал. Во избежание». «Если мы будем ночевать на полигоне...» «Да», — согласился с ним Шалора. «В поле!» «Еще я за его паршивую задницу не беспокоился». «Так». Теперь Уснова явственно скрипнул зубами и развернулся к своим парням. «Вот что я вам скажу». Мы все прекрасно знаем, какой он ублюдок. И даже если он сто раз спасет мне шкуру, руки я ему не подам. Но он сюда едет не на курорт, а для работы. Если кто вдруг забыл, напомню. Двенадцать наших друзей погибло, и мистер Смит едет сюда, чтобы помочь нам найти этих убийц. Закончится расследование, хоть в кашу ему демонстративно наплюйте, но до этого прошу всех соблюдать исключительно деловой этикет. Все поняли? Чес видел, что парни переступают через себя, но каждый чётко ответил «Так точно». Он уже решил, что оставшиеся до появления Джонни время, они так и простоят. Собравшись в кружочек на центральном плацу полигона, в гнетущей тишине и ожидании прибытия новой головной боли, но их компанию решил разбавить Барвенталь. Вместе с новобранцами он наматывал к руки по одной из асфальтированных дорожек. Завидев их, Барвенталь скомандовал держать темп и бежать к тренажерке, а сам свернул на плац. Кап, я знаю, сейчас не время, но письменно я подавал рапорт трижды, и ты его так не рассмотрел», — обратился он к Тибериусу. Вздутые на шее и висках Николая жилы и мокрые пятна на футболке говорили о том, что круг по периметру полигона был не первый. «Я прошу перевода в твою группу». «Зачем?» Тиберюс посмотрел ему прямо в глаза. «Я видел рапорт, но не вижу причин, зачем мне в группе не маг. Без обид. Это не дискриминация и не что-то личное. Просто ты должен понимать, что с тобой может быть больше возни, чем пользы. И я, знаешь ли, чертовски не хочу хоронить еще и тебя». «Тебе нужен охотник». Спокойно, несмотря на тяжелое после долгого и быстрого бега дыхание, ответил Бравенталь. Чес подумал о том что похоже к разговору николай подготовился просчитал какие аргументы приведет тибериус прикинул что может предложить сам а один эти медведи или нет они все равно звери живущие в лесу и я знаю как их найти и взять ты охотник шело рассмерил барвенталя удивленным и слегка радостным взглядом на медведя ходил и на него тоже кивнул барвенталь Это у нас было что-то вроде семейной традиции. На ноги встал, учись с оружием обращаться и следы читать. Следы мы и сами увидеть можем, — возразил Эвиль. И запах учуять. Ну и что с того? Барвенталь криво усмехнулся и показал на грязный отпечаток лапы на своих штанах. Что об этом расскажешь? Эвиль приглянулся с Крисом. Пес какой-то. Протянул Гэмпшир неуверенно. «Для пса великоват», — с умным видом возразил Крис. «Это гиена», — позволил себе вмешаться Дон. Они с Бри стояли поодаль и до этого момента насупленно молчали. «С вероятностью 55%, что дьябло. «Это ты сейчас аналитика на локалсе угадал?» — хмыкнул Бровенталь. «А я последую не только вид скажу, но и примерный возраст» как давно он тут прошел и почему хромал на левую пятку. Консультировать удаленно сможешь? Тиберюс сменил гнев на милость так же резко, как поворачивался на шум. По записям с дронов. Смогу. Бравиндаль тоже умел соглашаться на компромиссы, хотя Чес видел, и ему хотелось работать в поле. И в чем-то Чес его понимал, потому что торчать на полигоне надоело до изжоги. Пусть Барвенталю не приходилось разруливать стычки в немагической части и бегать с поручениями типа «Я не хочу эту подушку, найдите мне из чистого пуха», но переквалификация из боевика в тренера явно была не самым приятным заданием. «Когда приступать?» «Майор, форме перевод», — распорядился Тибериус. «Давай в душ, переодевайся и сюда. Сейчас Смита привезут, и начнем работать. Слушаюсь, кап. Барвенталь осветил мир еще одной кривой улыбкой и стартовал в направлении казарм. Бежал он экономно, но на приличной скорости, явно не желая задерживать группу. «Сэр», — начала Бри, когда Барвенталь скрылся за поворотом. Замялась, покраснела, продолжила. «Тиберюс, можно обратиться? Мне кажется, он нужен на месте расследования». «Целесообразнее его удалённое присутствие», — возразил Ейдон. «С ним группа потеряет от одного до трёх процентов манёвренности!» «Но процесс охоты требует изучения не только визуальных, но и органолептических свойств следов, которые, как ты знаешь, далеко не всегда представлены исключительно следами лап». «Дерьмо лизнуть ему надо будет, что ли?» — поразился Виль. «Что-то много в вас аналитического сегодня накачали», — усмехнулся Тибериус но мысль я твою понял. Пощупать, понюхать, осмотреться самому, а не рассматривать только то, что покажет камера». «Что скажете?» — он глянул на остальных. Шелора переглянулся с остальными. «Ну, медведи ему точно не платят, так что я за», — сказал он. «И он точно крови один не налакается», — добавил Крис. «Так что я тоже за. Хочет в медвежьем дерьме ковыряться? На здоровье». «А с Диабла как?» — нахмурился Виль. «Вот ты отстал от жизни. Диабло его еще год назад в темном коридоре прищемило», — хмыкнул Шелора. «Ни он, ни она так и не раскололись, чем он прощение вымолил. Но Гиен к нему претензий нет, так что она тоже будет за». «Так, может, и нахрен нам паралитик не нужен?» — обрадовался Крис. «Разберемся». Не стал совсем уж резать крылья Тибериус. «Так он охотник, а паралитик — вампир», — напомнил Чесс. «А ты что же, ревнуешь?» — поддел его Гемшер. «Ага. И к собственным людям заодно», — фыркнул Чесс. Джонни этот жрал кровь, делал из нее смеси на свой страх и риск и ой как не зря накачивал сывороткой определенных животных. Уверен, он куда больше, чем Сеп, знает о характерах наших новых соотечественников. «Все, подъезжают». — оборвал Тибирюс. — Я слышу шины. — И лапы, — хмыкнул Виль. — Диабло бдит. Тибирюс строго на него посмотрел, и Виль перестал улыбаться. Ворота, повинуясь команде наблюдательного поста, начали медленно разъезжаться. — А ничего так заключённые в пауме живут. — Кучерява. Это было первое, что пришло в голову Чесу, когда адаптанты из рота охраны распахнули заднюю дверь фургона. Под едва слышный гул моторов из его недр выехала платформа и плавно опустилась на землю. Едва закончилось движение, как с платформы съехал пьедестал. Или трон, но точно непривычное всем инвалидное кресло. А Чес теперь мог считать себя магистром науки помощи маломобильным гражданам. Среди немагов ведь было немало травмированных, больных и престарелых, потерявших способность к самостоятельному перемещению. Кто-то приехал со своими колясками, иных пришлось спешно обеспечивать транспортом. Чесу ближе были дерево и кожа. И хотя пока не дошло до изготовления дубовых колес, зато пришлось немало потрудиться, чтобы достать нужное со складов. И инвалидное кресло Джонни Паралитика было также похоже на простые стулья с колесиками, как древесина мыленицы на бамбук. Огромное, обвешанное кучей приборов, оно двигалось без посторонней помощи. Джонни, опутанный трубками дыхательных, питательных, и один шиллер знает еще каких контуров, возлежал, устроив голову на антипролежневой гелевой подушке. Такие же были под безжизненными пальцами и наверняка под спиной, задницей и ногами. Щиколотки Джонни охватывали мягкие круги, приподнимая стопы в белоснежных носках над поверхностью. Чес предположил это, чтобы на пятках пролежни не появились. Единственное, что выбивалось из медицинского единства — контролирующий браслет на запястье, равномерно мигающий зеленым огоньком. Чес предположил, что ночью этот проблесковый маячок здорово бесит, особенно если паралитика мучает бессонница а тюремный врач не нужным добавить в вечернюю капельницу снотворное. Несмотря на плачевное состояние тела, а ему, разумеется, никто не давал пилюль с кровью адаптантов для поддержания работоспособности мускулов, глаза Джонни были живыми и внимательными, и они мгновенно вцепились в цель. — Теперь, ус мальчик мой, — протянул паралитик, подъехав ближе, — я рад тебя видеть. «Пусть и при столь печальных обстоятельствах». Чесу показалось, что он услышал хруст костяшек. «Добрый день, мистер Смит», — отчеканил Тибериус, буквально выплюнув последние слова. «Вас проводят в медицинский отсек, и после установленных процедур я проведу инструктаж». Джонни никак не показал, что столь неласковый прием его огорчил. «Хотя, если он был хотя бы наполовину так умён, как о нём рассказывали, то должен был понимать, ковровой дорожке ждать не стоит, как и гимну в свою честь». «Хорошо». Кивнуть Джонни не мог, так что ограничился тем, что закрыл и открыл глаза. «Полакаю, будет не только перечисление кар за мои возможные нарушения соглашений, но ты введёшь меня в курс дела?» «Разумеется». Тибериус уже взял себя в руки и кивнул сдержанно. «Мы обсудим твое возможное участие в проекте и пользу, которую ты можешь принести. Если можешь, конечно». А это было что-то новенькое. До сих пор чес был уверен, что участие Джонни — вопрос решенный. Сейчас Чесс был наполовину пьян аналитиком, наполовину адаптантом. Так что, если поднапрячь обоняние, внимательно присмотреться к Тибериусу и да обмозговать это хорошенько — «Точно». Тибериус не лгал, просто не имел такой привычки. Но он не озвучивал всей правды, она была в том, что разрешение Джонни на работу в группе было подписано Блейном и одобрено Котом, но командовал предстоящим расследованием Тибериус, и он обладал единоличным правом назначения заданий персонала. Так что да. Он решал, пойдет ли Джонни вместе с ними за периметр полигона, зарядившись пилюлей с кровью адаптанта, или будет в резерве, прикованный к своему суперкреслу. «Думаю, что смогу». Лицо паралитика озарилось какой-то неприятной предвкушающей улыбкой. «Я много каких животных пробовал использовать. В паоме ведь и хищников-то толковых нет. Думаю, что столкнулись вы с медведями». Их порядка двухсот особей. Специфического распределения магии у них нет, стандартно всё. Процент нулевиков маленький. Один тип магии обычно преобладающий. Но чуть больше мозгов им дай, и всё. Сверепый гад получается. Я с ними старался не работать. Тигры да львы намного спокойнее, да. И аналитиков почему-то выдают больше». «Уже все знают, что это были медведи», — процедил Виль. «Он не знал», — покачал головой Крис. «Доступа к сети-то нет». «А телик?» подал голос Джон. «У приговоренного по тяжелой статье без права помилования?» Бри, пользуясь тем, что стояла позади Джонни, и он никак не мог ее увидеть, закатила глаза, мол, «Донни, дружок, включи мозги». «Значит, я прав». Джонни довольно осклабился. «Мы изучили вопрос досконально в свое время. Многих медведей-паомы, я знаю, как говорится, в лицо. Они живут довольно долго». «Вот так прям всех?» — не поверил Шелора. Чес готов был поспорить на свою обеденную порцию рагу. Он заинтересовался. Но забиваться Чес, конечно же, ни с кем не стал. Сделал вид, что он мебель и молчал, хотя сфинктеры рвались по всем радиусам. «Я сказал многих, — офицер Хант, — поправил Джонни. В основном медведиц, которые были на момент наблюдения в детородном возрасте». Шелора как-то потускнел, но продолжать разговор не стал. «Кэп, я отлучусь?» — поинтересовался Чесс. Хочу до общего брифинга кое-что успеть». Он повёл плечами. Тиберюс глянул на него строго. «Разумеется. Но учти, что у Градески всё уже готово. Вряд ли мистер Смит задержится дольше, чем на 15 минут. Мне этого времени хватит. Без пилюль за такое время он бы только до центрального здания дошёл и обратно. Но сейчас так много свободного времени казалось просто вечностью». «Я тогда пошёл?» Тибериус кивнул и уходя Чес уловил заинтересованный голос Джонни. И что же готово, мистера Градаевски? Чем вы планируете меня? Дальше Чес уже не слышал, умчавший слишком далеко от ворот.